Из машины, того самого уаза-буханки с большим самодельным люком для пулеметчика в крыше, мы вывалились на ходу неподалеку от густо заросшей кустарником развалин социн юрта. Микроавтобусы, пылившие по проселку метрах 30 перед ним инкассаторская Нива, прибавили скорости и укатили дальше вдоль периметра. А мы с Толей короткими перебежками добрались до руин ближайшего дома и укрылись среди кирпичных стен и рухнувших стропил крыши. В свете последних лучей уходящего за горы солнца я раскрасил туманом сначала напарника, а потом и себя. А когда солнце окончательно зашло, повел курсанта в сторону Герменчука. Один раз тут я уже гулял, дорогу знаю. Так чего ж велосипед изобретать? По уже проложенному маршруту можно дойти до Сержня. А там просто еще выше в горы поднимемся и под ним на Цаведино вдоль хребта выйдем.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 Но зато и ногу поломать в какую-нибудь яму, провалившись, или о груду кирпичей запнувшись, тоже риска нет. Так и крадемся с напарником, скрытые густой тенью и быстро перебегая освещенные участки. До сей же добрались всего на час дольше, чем я в прошлый раз. А ведь тогда день на дворе был. На южной окраине Сержня я объявил почти часовой привал. Передохнуть перед восхождением не помешает.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 Сквозь густые клубы сползающего скрипта в ущелье тумана. «Все, Толян, приехали!» — шепчу я на ухо замершего по моему сигналу напарника. «Мечеть видишь?» — тот согласно кивает. «Это соведено и есть. Так что раскрываем лохматки, подновляем друг другу разводы на физиономиях и начинаем себе толковые позиции искать, чтобы нам было видно все, а вот нас никто не увидел». Устроившую меня лёшку отыскали примерно через час, когда над дертенкортом уже зарозовела от первых лучей встающего солнца небо. Накрывшись лешами, мы с напарником залегли в небольшой, заросший чахлым кустарником, лажбинге между двумя каменных россыпей почти на самом краю обрыва. Идеальной, конечно, позицию не назвать. Возле того же моста было куда удобней. А тут и до позиции противника намного дальше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 Расчехлил бинокль, достал фотоаппарат, сразу отключив вспышку, еще не хватало ею на всю округу сверкнуть, выдав позицию всем желающим, и приступил к наблюдению. Вопреки убеждениям большинства, служба у разведчика, по большей части, нифига не захватывающая и интересная. Нет, бывают, конечно, и короткие кровавые ошибки, когда группа неожиданно сталкивается с противником во время движения.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 Нудное, тяжелое и внешне совсем не героическое. А все остальное – это так, бесплатно прилагающийся к ней приятный бонус. И вот уже почти 4 часа я глядю внимательно в оба глаза, слухаю внимательно в оба уха. Общую схему оборонительных сооружений северной окраины селения я уже зарисовал. Теперь прикидываю примерный численный состав гарнизона.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 Но ежели вдруг что экстренное, то буди не раздумывая. Ну, ЦО отданы, теперь можно свернуться клубочком под лохматкой и слегка вздремнуть. Ничего экстраординарного за время моего сна не приключилось. Уже вполне компетентный в вопросе Толя точно успел вычислить график и маршрут двух караульных групп. Заметил в момент пересменки очень неплохо замаскированный снайперский секрет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 Тут же, в небольшом закутке рядом с прожжавевшим ангаром. А вот в ангаре, судя по отпечаткам траков в засохшей грязи и часовому у ворот, та самая неопределенная, но точно гусеничная единица бронетехники, для которой компонир сложен. И есть у меня подозрение, что большего мы уже не узнаем. Ну, тогда пора и честь знать. И снова с погодой нам повезло. На этот раз к вечеру стянуло плотные тучи.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 значит так толя заходишь в реку примерно посередине голени разворачиваешься лицом к течению присаживаешься и делаешь свое грязное дело Напустую я уже поскуливающего от нетерпения напарника миш ну вот нахрена опять всякие умности придумывать почему именно лицом к течению пыхтит влезающий в воду анатолий а сам прикинь глумливо ухмыляюсь я повертевшись и так и так толя убеждается что при любом другом способе посадки он просто рискует изгвазаться в собственных отходах жизнедеятельности. С тяжким вздохом он садится так, как я и сказал. Запомни навсегда главное правило из двух пунктов, курсант. Во-первых, командир прав всегда. Во-вторых, если командир не прав, то подчиненный должен глядеть пункт первый. Ладно, пойду, отойду немного. И тебя смущать не буду, и по караулю заодно.